Глава 3. Элай по-прежнему выглядел очень бледным, но, по крайней мере, на этот раз он сидел в кровати, а не лежал на ней. Мальчик держал на коленях книжку с комиксами и медленно переворачивал страницы. Он услышал, как они вошли, и поднял голову. Привет, мам, тихо поздоровался Элай. Привет, дорогой. Сейдж подошла к нему и поцеловала в лоб. В палате находилось еще три кровати, две из которых были заняты. На одной лежала девочка с ногой на вытяжке после аварии, а на второй – мальчик, которому вырезали аппендицит. ти -Джей обратил внимание, что в больнице было безукоризненно чисто, но от его внимания не ускользнул потертый линолеум, шумные кондиционеры, мигающий свет лампочек, выцветшие шторы и то, как скрепили тумбочки на колесах, когда их передвигали с места на место. «Привет, Элай поздоровался он с мальчиком. Тот недоуменно посмотрел на незнакомого для него человека и перевел взгляд на мать. Сейдж представила Ти-Джея как старого школьного друга, хотя ему до смерти хотелось рассказать Илаю все как есть. Но он уважительно отнесся к просьбе Сейдж подождать, пока ребенок не поправится. «Привет», немного — немного обеспокоенно ответил мальчик. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила сэйдж а он в ответ молча пожал плечами. «Есть хочешь?» «Не очень» тебе нужно набираться сил добавила она и разгладила его спутанные волосы я постараюсь ты расстроился что придется еще какое то время полежать в больнице спросила его тиджей вы встречаетесь с моей мамой смерив его взглядом выпалила лай что ахнула сэйдж с чего ты взял нет покачал головой тиджей я не встречаюсь с твоей мамой мы старые друзья сэйдж придвинула к кровати стульчик и положила ладонь на плечо сына Дорогой, тиджей был твоим донором. Ты серьезно? Да, моя радость. Сейдж взяла ребенка за руку и прижалась к ней губами. Элай выглядел смущенным и изучающе смотрел на тиджея. Я был более чем счастлив помочь, заверил паренька тиджей Спасибо, сэр, слегка распрямил худенькие плечи Элай, и сердце тиджея исполнилось гордости. Я рад, что ты идешь на поправку. Я правда выздоравливаю? Конечно, заверила его сэйдж но я чувствую себя неважно вчера ты даже сидеть не мог улыбнулась ему мать и решительно добавила так что ты действительно идешь на поправку я снова могу читать хотя и немножко но моя голова больше не болит так словно у нее ударили безбольным мечом мама говорила ты играешь в бейсбол тиджей присел на кая его кровати раньше играл скоро ты снова вернешься в строй сказал тиджей а пока нужно немного поесть мешалась Сейдж. я попытаюсь молодец «Может быть, тебе хочется что-нибудь особенного?» — спросил ти -Джей. «А можно мне шоколадный коктейль?» — просительно посмотрел на свою мать Лай. «Я могу сбегать за ним», — предложил Ти-Джей. — кивнула Сейдж и тайком вытерла выступившие на глазах слезы. «Теперь ты можешь пить столько шоколадных коктейлей, сколько тебе захочется». «Наконец», — слабо улыбнулся Илай. — «хоть что-то хорошее в этой больнице». Ти Джей с удивлением смотрел на своего сына, способного шутить лежа на больничной койке. Слабый и испуганный он боролся за свою жизнь, но находил в себе силы для шуток, и стойкость сына вызывала у тиджея еще большее чувство гордости. Он выскочил из палаты и поспешил к лифту. В соседнем квартале в ресторане быстрого питания продавали молочные коктейли, но Элай заслуживал что-то получше. Тиджею хотелось, чтобы этот его первый подарок сыну был хоть немножко особенным. Поэтому он поехал в магазин изысканных лакомств, который находился в десяти минутах езды от больницы, и сделал заказ. Вернувшись, Тидже обнаружила Лая прислонившегося к подушке. Закрытыми глазами он слушал какую-то историю, которую читала ему Сейдж, сидя между койками сына и девочки со сломанной ногой. Малышка застенчиво посмотрела на молочный коктейль в руках Ти-Джея, и тот почувствовал себя последним кретином. Он поставил коктейль на столик Калая и посмотрел на девочку. «А чего бы хотелось тебе?» – спросил он. «Хайди, это мой друг Ти-Джей», представила его Сейдж. «Привет, Хайди», – улыбнулся он. «Мне следовало спросить об этом раньше. Если твои медсестры не будут против, я могу принести тебе все, что тебе захочется». «Можно пиццу?» – Зарделась малышка. «Конечно, а какую именно?» «Гавайскую». И она нерешительно прикусила губу. — Что-то еще? Может, газировку? Можно пиццу с двойным сыром? — Значит, гавайскую с двойным сыром. Краем глаза Ти Джей заметил, как Элай поднес карту рту стаканчик с коктейлем. — Какой вкусный! — замурлыкал мальчик. — Просто фантастика! — улыбнулся Ти Джей, радуясь, что угодил сыну. Я могу тебе принести такой коктейль, — сказала он, обращаясь к Хайде. Та потрясенно посмотрела на Сейдж. — Шоколадный или ванильный? — спросила ее Сейдж. — А может, клубничный или карамельный? Карамельный, едва слышно, выдохнула Хайди. «А ты что будешь?» — спросил Ти-Джей, глядя на Сейдж, не собираясь допустить еще одну оплошность. «Еще одну пиццу и коктейль?» Она расплылась в улыбке, и он мог поклясться, что ее глаза светились радостью. «На твое усмотрение!» — ответила она. «Удиви меня!» «Весь к твоим услугам!» Он с улыбкой отсалютовал и вышел из палаты, чувствуя себя каким-то супергероем. После вкусных угощений... Сэйдж вслух читала книжку, пока Элай и Хайди не уснули в каждой своей кровати. Потом она попрощалась с медсестрой, и они с Тиджеем вышли из палаты. Сэйдж испытывала страшную усталость, но вместе с тем она радовалась, что Элай сегодня выглядел намного лучше, чем вчера. Он выпил молочный коктейль до последней капельки и откусил пару раз от кусочка пиццы. Я вернусь завтра утром, сказал Тиджей, когда они подошли к входной двери. Знаю. Им придется как-то решать вопрос с его отцовством, но пока лучше делать по одному шашку в день. — А где ты поставила свою машину? — спросил Ти Джей, когда Сейдж повернула налево к тротуару, тогда как парковка находилась справа. — Я поеду на автобусе. — Зачем? — У меня нет машины, — спокойно ответила Сейдж. — Как такое может быть? А как ты добираешься на работу? Она услышала рев мотора и, увидев приближающийся автобус, кивнула в ту сторону. «Но это безумие. Тебе нужна машина», — решительно заявил Ти Джей. «У меня когда-то был автомобиль. Ты разбила его?» «Продала. Но зачем?» — Ти Джей запнулся и внимательно посмотрел на Сейдж. «Чтобы оплатить счета за лечение?» «Ага». Она не видела смысла притворяться. Сейдж была матерью-одиночкой с низкооплачиваемой работой и больным ребенком на руках. «Но с этой минуты тебе больше не придется беспокоиться о деньгах». Ты не можешь. Нет, могу. Сколько ты уже потратила? Это не твое дело. Хочешь, чтобы я угадал? Нет, не хочу. С ти Джейм спорила не она сама, а ее уязвленная гордость. Потому что настаивать на том, чтобы оплачивать лечение Элая самостоятельно, было лишено всяческого смысла. К тому же Бауэр не знал, что такое нужда. Я отвезу тебя домой. У меня проездной на автобус. Уже почти одиннадцать, я тебя не отпущу. Ти-Джей скрестил руки на груди Сейдж. «Я взрослая девочка и могу постоять за себя. Я много раз ездила на этом автобусе в позднее время, и я не нуждаюсь в твоем разрешении, чтобы прокатиться на нем еще раз. Я просто предлагаю тебе помощь». Она тяжело вздохнула, подумав, что ей придется сначала ехать на автобусе, потом на электричке, а затем пересесть на другой автобус. «Ладно, спасибо. На машине будет быстрее». «Ты всегда такая упрямая?» Она бросила на него сердитый взгляд. «Я хотел сказать доброе», — пошутил те Джей. «Моя машина вон там», — сказал он и махнул рукой в сторону своего автомобиля. «Просто я привыкла полагаться только на себя», — ответила Сейдж, хотя не обязана была оправдываться перед ним. «Теперь твоя жизнь поменялась. Твоя тоже». Он достал пульт и разблокировал дверцу своей спортивной машины красного цвета. Радикально добавила Сейдж, сравнивая шикарный автомобиль Ти Джея со своим стареньким минивеном, который она недавно продала. Он открыл дверцу со стороны пассажира и стоял, ожидая, пока она заберется внутрь. Сейдж, теперь мы вместе. У нас общий интерес, буркнула она. У нас общий ребенок. Она молча села в машину и буквально утонула в мягком кожаном сиденье. Панель приборов наводила на мысли о космическом корабле. Ремень безопасности вытаскивался безо всяких усилий и защелкивался с такой же легкостью. «Куда ехать?» — спросил Тиджей, заводя мотор. Сэйдж назвала адрес. «Ты живешь в пригороде?» «Чтобы быть поближе к работе». Квартира, которую она снимала, находилась в старой части города. Программа реновации жилья пока не добралась до их квартала. Отсюда небольшая арендная плата, за которую Сэйдж была очень благодарна. Они выехали на автостраду, и ей показалось, что она парит на воздушной подушке. Сэйдж прислонила голову к мягкому подголовнику и устало смотрела на мелькающие уличные фонари. Вскоре машина остановилась у ее дома. Ти Джей заглушил мотор и посмотрел в окно. «Кто эти парни?» Отстегнув ремень безопасности, Сэйдж посмотрела на группу неряшливо одетых подростков перед магазином за углом. Одни из них курили, другие с интересом посматривали на машину Тиджея. «Они, кажутся, хуже, чем есть на самом деле», — спокойно заметила Сейдж. «К ней никогда не приставали в этом районе. Как насчет наркотиков в вашей округе? Откуда мне знать тиджей лишь нахмурился. «Думаю, не больше и не меньше, чем в других частях города. Я не обращаю внимания на такие вещи». Она привыкла к этому району. Она видела его каждый день. Пусть местами на земле валялся мусор, и лужайки были не очень аккуратно подстрижены, а некоторые лужайками нельзя было назвать, но рядом жила приятная пожилая пара, а хозяин ее квартиры владел пекарней в двух кварталах отсюда. Этот трудяга в свои пятьдесят с хвостиком приглядывал еще и за Сейдж, сылаем. им. открыл дверцу и вышел из машины, не упуская из виду группу парней. Не обращая на них внимания, посоветовал ему Сейдж. Они пытаются решить, могут нагнать на меня страху или нет. Если ты не будешь трогать их, они не тронут тебя. Я не хочу, чтобы они тронули мою машину. Не будь параноиком, — бросила и направилась к дому. — Как долго ты здесь живешь? — спросил Ти следуя за ней по пятам. С тех пор, как Элла исполнилось два годика. Это место всегда было таким? Неприглядным? Более чем. Сейдж вставила ключ в замочную скважину и провернула его несколько раз. «На дверях нет никакого засовывания», — не поверил своим глазам Ти-Джей. «Я бы не сказала, что наш район такой уж криминальный. Рассказывай мне сказки». Чувствуя себя оскорбленной, она резко повернулась на пороге Тиджей, спасибо, что подбросил». «Ты не хочешь поговорить?» — смутился он. «О чем?» «О ситуации, в которой мы оказались». Ти Джей с любопытством заглянул внутрь квартиры. Там было чисто, но немножко захламлено, потому что последние две недели Она почти все свое время проводила в больнице. Возле мойки стояла вымытая, но неубранная посуда, а на диване громоздилась корзина с чистым бельем, которое Сэйдж не успела разобрать. тиджей наверняка привык жить в более роскошных апартаментах, но она не собиралась оправдываться. На свою скудную зарплату сэйч сумела обеспечить сыну безопасный и опрятный дом. Элай ходил в обычную школу, но учителя там знали и любили свое дело а в конце улицы раскинулся городской парк, где они с сыном чудесно проводили время. «Я устала. Может быть, поговорим завтра?» Ти-Джей глянул на свои часы. «Мне очень не хочется оставлять тебя здесь одну. Но это мой дом. Ты ведешь себя глупо и оскорбительно». сэйч конечно же, не могла не видеть, что их район за последние несколько лет пришел в упадок. Но он по-прежнему оставался вполне подходящим для жизни. Тут ошиваются хулиганы. Они всего лишь дети. «Эти дети уже пару лет как бреются, и они могут быть вооружены». Джей, спокойной ночи, устало ответила Сейдж, который надоел этот разговор. «Возвращайся в свою пятизвездочную гостиницу. Поехали со мной. Я буду спать в своей собственной кровати», — буркнула она. Он хотел что-то сказать, но Сейдж опередила его. «Разговор окончен. Иди. Встретимся завтра в больнице». «Я заеду за тобой». «Не надо». Я уже пожалела, что позволила тебе отвезти меня домой. Неправда. Ладно, она не жалела. Если бы не Ти-Джей, Сэйдж до сих пор ждала бы электричку. Почему ты упрямишься? Думаю, потому что ты слишком много командуешь. Я веду себя логично и здраво. Ты так считаешь?» — рассмеялась Сэйдж. Я остановился в гостинице Байсайд. «Хвастаешься?» Он преувеличенно вздохнул. Я просто указываю свое географическое местоположение. Это в центре, и мне даже не придется съезжать с дороги, чтобы заехать за тобой завтра утром. Логика и благоразумие. И немного контроля. Если только чуть-чуть в 8 тиджей. Ей не хотелось уступать. Значит, в 8, решительно заявил Тиджей и неожиданно сжал ее плечо. Закрой за мной дверь. И потом он ушел и ее плечо покалывало от его прикосновения. Сейдж хотела сердиться на Тиджея, но ее сердце отказывалось принимать ее сторону. Утром Элай казался оживленным, но к вечеру как-то угас. Медсестры заверили их, что все в порядке. Тиджей ненадолго оставил Сейдж сыном, а сам вернулся в гостиницу, чтобы связаться со своей помощницей и решить некоторые вопросы. Все это время у него не шла из головы квартира, в которой жили Сейдж и Элай. Теперь он понимал, как тяжело приходилось матерям-одиночкам. Его собственная мать и сил выбивала чтобы вырастить троих сыновей. Так что ти -Джей не видел ничего оскорбительного в затруднительном финансовом положении, особенно когда женщина работала и воспитывала ребенка одна. Но Сейдж теперь не придется переживать о том, как свести концы с концами. Нужно только убедить ее переехать в другое место, потому что Тиджей решительно настроился стать частью повседневной жизни Элая, и тут ему в голову пришла блестящая идея. Чтобы перетянуть Сэйч на свою сторону, нужно показать ей город, в котором он обосновался. Вернувшись в госпиталь, Тиджей обнаружил, что сыну не стало лучше. Мальчик едва притронулся к еде и к шести часам уже крепко спал. Завтра ему будет лучше, сказал ти -Джей, когда Сейдж поцеловала сына в лоб. Он какой-то немного горячий. Медсестра только что мерила ему температуру. Нужно сказать ей, чтобы измерила ее еще раз. ти -Джей положил ладонь на ее хрупкое плечо. Сейдж, они будут смотреть за ним всю ночь. А если у нее начнется жар? Ты попусту волнуешься. Ему не нравилось, как она изводит себя, ведь исход дела не зависел от ее тревоги. Нам нужно поесть. Я лучше останусь. Но он сейчас спит, и ты ничего не сможешь сделать для него. Зная, Сейдж взяла руку ребенку в свою ладонь. Пока не о чем беспокоиться. ти вдруг захотела взять саму Сейдж за руку и немного успокоить ее. Просто Элая ждет длинный путь к выздоровлению. И я твержу себе то же самое. Самое лучшее, что ты можешь сделать для Элая, это оставаться сильной и здоровой. Хватит быть таким правильным, слабо улыбнулась она. «Не могу удержаться». Его улыбка стала еще шире. «Пойдем и вкусно поедим. У тебя телефон дежурных медсестер на быстром наборе. Ты издеваешься?» «Не-а. Просто пытаюсь хоть немного развеселить тебя. Илай идет на поправку, а ты можешь немного расслабиться и начать думать позитивно. Я знаю один очень хороший ресторан». «Ладно, я согласна», — вздохнула сэйдж «Повтори еще раз», — подразнил ее Ти Джей. «Я согласна» как же мне нравится когда я оказываюсь прав тиджей ты очень самолюбив она поднялась и взяла в руки свою сумочку сэйдж явно насмехалась над ним но тиджею нравилось доводить начатое до конца и добиваться успеха в любом деле например в прошлом году он заметил что начал терять форму и калиб с мэтом могли запросто обогнать его тогда теджй устремился в спортзал занялся греблей и велосипедным спортом И теперь он мог победить обоих друзей в забеге на семь километров. Ти-Джей не задумывался, почему для него было так важно быть первым. Но самолюбие определенно сыграло здесь свою роль. «Как ты относишься к морепродуктам?» — спросил Ти-Джей, когда они подошли к его машине. «Положительно, но я против того, чтобы ты опять оплачивал мой ужин». «Мне придется компенсировать еще много счетов», — улыбнулся он. «Да, если речь идет о твоем сыне. Лично мне ты ничего не должен». «Даже алименты за девять лет?» «Я ничего такого не прошу», — ужаснула Сейдж. «И никогда бы не попросила. К тому, что случилось, деньги не имеют никакого отношения». «Не спорю. Он узнал о существовании Элая по чистой случайности и до сих пор сердился на Сейдж за то, что утаивала от него сына. Но что толку вырошить прошлое? К тому же ти совсем не хотелось ругаться с ней». «Мне не нужны твои деньги», — заявила она. «Сэйдж, это всего лишь ужин. Я плачу за твой ужин. Люди каждый день угощают своих друзей. Мы не друзья. Но я надеюсь, что мы подружимся. Все будет намного проще, если мы будем сохранять дружеские отношения». Она не нашлась, что ответить, и молча села в машину. «Ты боишься летать?» «Нет. А почему ты спрашиваешь? Ищешь наследственные изъяны?» «Что? Конечно, нет» хотя я сомневаюсь, что иррациональный страх передается по наследству. Я ни о чем таком не думаю. К тому же у кого-кого, а у тебя нет никаких изъянов, буркнул Ти Джей, заводя машину. У меня рыжие волосы и веснушки. Твои веснушки исчезли. Он всегда считал их очень миленькими. А твои волосы не рыжие, а золотисто-каштановые. Очень красивый оттенок. Знаешь, сколько готовы выложить дамочки, чтобы получить такой цвет волос? Ты очень умна. Кстати, какую у тебя IQ? Не скажу. Высокий, не так ли? Нет, недалеко до. Она запнулась и устало вздохнула. Держи не стал донимать ее, и они ехали дальше в полной тишине. Через некоторое время машина остановилась у гостиницы Брендивайн. Мы будем ужинать здесь, поинтересовалась Сейдж, глядя на каменную подъездную дорожку и освещенный огнями сад. Не совсем. Он вышел из машины и открыл дверцу с ее стороны. — Дальше мы пойдем пешком? — спросила Сейдж, когда к ним подошел парковщик, и Ти-Джей передал ему ключи от машины. — Не совсем, — повторил Ти-Джей и жестом оказал на вращающуюся стеклянную дверь. — Ничего не понимая. На крыше нас ждет вертолет. — Что? Ты сказала, что не боишься летать. — А ты сказал, что мы едем ужинать. Так и есть. Она глянула на него так, словно сомневалась в его способности мыслить здраво. — На вертолете... «Ты решил повыделываться?» «Нет, просто я очень практичный. Мы поужинаем в маленьком ресторанчике, где подают морепродукты. И полетим туда на вертолете?» «Так быстрее. Быстрее, чем...» «На чем?» «Чем на машине». Они вошли в лифт, и Ти Джей вставил пластиковую карточку и нажал на одну из кнопок. «Ты вроде остановился в другой гостинице». «Ага. Просто у них нет площадки с вертолетом. Пришлось договариваться с этой гостиницей». «Ты все спланировал?» «Ну а как же? Вертолеты не прилетают ко мне по мгновению волшебной палочки!» «Этот ресторан крутой?» — тихо спросила сэйдж «Не переживай. Ты прекрасно выглядишь». «Он крутой?» «Не совсем. Там вполне приемлемые цены. Он на острове. Нам придется пересекать залив?» Когда дверь лифта открылась, Ти-Джей отвернулся в другую сторону и промямлил. «Он в моем городе». «Что ты сказал?» «То, что ты слышала». Ти-Джей, что ты задумал? Изумленно посмотрел на него Сейдж. У тебя также появится возможность посмотреть, что за люди там живут. Ты похищаешь меня? Конечно, нет. А если я откажусь лететь? Тогда ты пропустишь поездку всей своей жизни, вкуснейший ужин и возможность посмотреть, где я живу.